Да просто неудачное распределение ролей. И сценарий писал не Фолкнер, так? Я сидела в постели в дурацких темных очках и сказала, «Я не хочу, чтобы это выплыло». Или что-то вроде «звездная роль». «Пожалуй, такой вариант лучше». «Нет, ты сказала, я не желаю, чтобы это приобрело известность». «Ну, я-то во всяком случае ее не приобрела, и я понесла кару за то, что была...» безнравственной женщины Хм. Но почему вы смотрели эту дрянь? Я думала, вы собираетесь пойти на какой-то фильм, где снимали школу, Элис. Мы собирались. Только сомневаюсь, что такой фильм вообще существует. Это, ну, полагаю, это была одна из шуточек Барбары. Долбанутая Барбара. Но только не мной, любимая. Да нет, правда же. Долбанутая Барбара.